Глава 32. В порядке информации для лиц, участвующих в судебном разбирательстве по делу Чарльза Эверетта Декера. Заседание от 27 августа 1976 года рассмотрело обвинение Чарльза Декера в преднамеренном убийстве Джона Даунза Венса и Джин Элис Андерв.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 Другими словами, пока рак на горе не свистнет, дети мои.